«Стратегия жизни. Наша жизнь – путешествие, идея – путеводитель. Нет путеводителя, и все останавливается, цель утрачена, и сил как не бывало». Виктор Гюго. «Никто не знает, сколько лет он проживет. В среднем продолжительность жизни составляет семьдесят 80 лет». Первые 25 лет уходят на приобретение знаний и опыта на поиски себя. После 60 лет идут на убыль физические возможности, и такого запаса прочности, как в среднем возрасте, у человека уже не будет. Трудоспособность к этому времени неумолимо снижается. Для значимых достижений остается возрастной интервал от 30 до 60 лет. Теперь ответьте, знаете ли вы кого-нибудь из своего окружения, кто бы планировал действия с расчетом на этот промежуток времени. Вряд ли такой человек найдется. Во всяком случае, я таких не встречал. Когда меня спрашивают о секрете моего успеха, я рассказываю, как в юности мой наставник сказал мне, что единственное, что в моих руках, — это моя жизнь. Я не могу изменить мир, но могу сделать свою жизнь шедевром, добившись богатства и успеха. Я это понял так. У жизни есть начало и конец, а также есть отрезок времени, в течение которого я должен успеть сделать нечто значительное. От этого периода зависит, чего я добьюсь в жизни и какую пользу принесу миру. После объяснения наставника я пришел домой и долго размышлял, и первое, что сделал после этого, описал идеальную картину своей жизни. Я изложил, что должно появиться в моей жизни в результате трудовой деятельности. Например, дизайнер интерьера сначала создает графическое изображение, определяя внутреннюю отделку и местоположение специально подобранной мебели. Так и я писал о своей жизни, определяя, какой она должна быть в будущем и перечисляя все, что должно обязательно присутствовать. Какая семья, какой доход какой дом и какое имущество, в каких странах я должен побывать и так далее. То же самое можете сделать вы. Просто представьте жизнь и попытайтесь заполнить ее всем, что хотели бы иметь. Напишите обо всем, что вас вдохновляет и делает вашу жизнь осмысленной. Я заметил, что если человек не пишет стратегию своей жизни, он начинает копировать других или делать только то, что выгодно. А о том, стоит ли на это тратить жизнь, он не думает, потому что на это у него не хватает времени. Поэтому свою стратегию я начал с описания идеальной картины жизни. Я хотел отвезти маму в Мекку, иметь такой-то дом, посетить такие-то страны, то есть писал обо всем подряд, а потом все упорядочил, расписав все события и даты по календарю. И если вы меня спросите, что должно произойти в моей жизни в 2020 или в 2025 году, я вам расскажу обо всем, что запланировано на этот период. У меня расписаны все мои достижения вплоть до столетнего возраста. И неважно, доживу ли я до этого возраста, главное, что если доживу, мне будет чем заняться. А если не доживу до 100 лет, ничего страшного, Я придумал механизмы, которые обеспечат стабильную работу созданной системы без меня. Эти моменты необходимо понять, чтобы не потратить жизнь впустую. Поэтому, когда меня спрашивают, что самое важное для достижения успеха, я отвечаю. Необходимо составить стратегию жизни и действовать в соответствии со своими ценностями. Тогда жизнь обязательно будет наполнена богатством, уважением и признанием. А если вы потратите жизнь на второстепенные мелочи, на важные дела, времени просто не останется. Конечно, стратегию жизни писать невероятно трудно, потому что люди обычно знают, чего намерены добиться в следующем году, но плана на 5-10 лет вперед у них нет, то есть у них нет стратегии жизни. Если вы заставите мозг работать в этом направлении, он обязательно покажет все возможные достижения на долгосрочную перспективу. Наполняйте жизнь всем, что сделает ее богаче, и не столько в плане материальных ценностей, хотя и они тоже должны присутствовать, сколько в плане достижений, которые определят смысл жизни. Вначале, как я уже говорил, надо описать идеальную картину. Представьте, что вы сидите в ресторане под названием «Жизнь», и все, что вы закажете, официант принесет, а то, про что забудете, никогда не получите. Постарайтесь ничего не забыть. И все, о чем вы напишете, обязательно реализуется, но только в том случае, если вы проявите упорство и трудолюбие. Главное, что вы будете знать, к чему стремиться, потому что у вас будет идеальная картина жизни. Дорогой мой слушатель, я рассказал о стратегии жизни более подробно в аудиокниге «10 шагов, как стать миллионером» на территории СНГ. Найдите эту аудиокнигу и прослушайте, или можете пройти по этой ссылке на наш сайт и заказать там.